Глава 27. Муки вкусового выбора. Существо, выглянувшее из тёмной воды, вызывало животный ужас. Спрут, казалось, совмещал в себе все детские кошмары, которые только возможно представить. В непроглядной темноте — чёрная вода. В ней — тёмное склизкое существо с длинными чёрными отростками. И этими самыми отростками монстр только что разорвал на две части твоего товарища. Мое сердце гулко стучало, отдаваясь в ушах. Все тело покрыло испарина. Я увидел, как обе половины тела лисы поползли к воде, увлекаемые щупальцами. «Но нет!» – взревел я. «Я этого не допущу!» Громко закричав, я стал поочередно расстреливать отростки, тянувшие боевую подругу, а также энергетические сгустки, очерчивающие туловище монстра. Мимо меня один за другим пронеслось еще два энергетических сгустка. Я понял, что их посылала Оша, видимо, она так атакует. Сгустки впились в тело существа, от чего Спрут стал подрагивать. Он на миг замер, можно было предположить, что он в нерешительности или оглушен, но в следующее мгновение он будто взорвался. Спрут хаотично выстреливал щупальцами в разные стороны, пытаясь отыскать того, кто осмелился на него напасть. Пока что Спруту не удавалось нас нащупать. Даже несмотря на то, что я ни на секунду не прекращал огонь. Видимо, Оша его как-то подавляла. Но новый монстр не сдавался. Он точно не был похож на того, кто упускает добычу. Оша, по всей видимости, тоже не планировала отпускать свою жертву. Отправив в сторону противника еще одно особо интенсивную энергетическую волну, она прыгнула в самую гущу отростков. От невидимого импульса щупальца разметала в стороны, но Оша не дала им далеко разлететься. Своими клешнями она схватила отростки в два пучка и стала тащить из воды уродливое тело, при этом издавая свистящие звуки. Спрут яростно сопротивлялся. Причем я вдруг понял, что кроме шлепков-щупалец по воде, он не издавал никаких звуков. От этого становилось еще страшнее. Щупальца, которые Оша не смогла захватить, без остановки атаковали Биару. Правда, большая часть отростков застывали в полуметре от нее, натолкнувшись на невидимую стену. Но были и такие, что достигали цели. Они не наносили ощутимого вреда. Однако легко так рассуждать, стоя в стороне, и совершенно не представляя, с чем пришлось столкнуться моей дочери. Так, думать. Чем я могу ей помочь? Да ничем. Тут нужны гранаты. Все, что я могу, только стрелять. Даже топор использовать не смогу. Чувствую, что если хоть на полметра приближусь, повторю судьбу Лисы. От тела спрута в сторону Оши отделилась энергетическая волна. Типа той, что посылала до этого биара. Для богомолицы это явно было неожиданностью. Оша выпустила щупальца и завалилась ничком. Ее протащило по каменному полу метров семь. Я с отчаяньем подумал, что спрут захочет закрепить результат и добить самку. Но он решил ретироваться. Монстр стал втягивать отростки в воду, а сам начал медленное погружение в черноту подземного озера. Но у Оши на этот счет было другое мнение. Она быстро поднялась на лапы, покрутив головой, будто оценивая обстановку. Она сиганула вслед за спрутом прямо в воду. Я прекратил стрелять, боясь зацепить Биару. Вскоре Оша появилась из воды, вновь держа в клешнях пучки щупалец. Она раскачивалась и рывком вытягивала тушу спрута на берег. На этот раз существо почти не сопротивлялось. Стоило над гладью воды появиться уродливому телу, как Оша прыгнула вперед, погрузив острия клешней в тушу противника. Она вырывала целые куски из уродливого туловища. Это продолжалось чуть больше минуты, до тех пор, пока спрут совсем не затих. Уже проверенным методом Биара вытянула на берег тело монстра и начала копаться в его голове. «В общем, ясно. Мозги ищет». Я в обессиленном состоянии осел на каменный пол. Силы разом покинули тело. Все же этот бой был весьма волнительным. Спустя минуту, которая по ощущениям длилась вечность, Оша наконец справилась с тем, что заменяла спруту череп и принялась поглощать мозг существа. Из-за темноты я не мог этого увидеть, однако вся гамма чувств, переполнявшая Ошу, накрыла меня с головой. Биара, похоже, была очень рада. а я сидел в стороне и мог только наблюдать глядя на ошу у меня в голове родилась такая картина вы давно уже являетесь владельцем занимательного питомца например тигра через какое то время вы решили завести второго любимца маленькую козочку и вот однажды вы в срочном порядке вызваны на работу вернувшись домой вы обнаруживаете что вместо козочки по квартире разбросаны мелкие ошметки мяса и обрывки шерсти а ваш тигр дружелюбно мурчит при виде вернувшегося хозяина и смотрит на вас с надеждой, что вы догадались привезти еще одну козочку. Ну или еще кого-то съедобного. С трудом, найдя в себе силы, я смог подняться и побрел обратно в большую пещеру. Поймал себя на мысли, что неплохо было посмотреть, что осталось от лисы, и хотя бы собрать ее вещи, но это как-нибудь потом. Я подошел к проему в скале, за которым начинался тоннель перехода в соседний зал. Оглянувшись напоследок и мысленно поздравив свою дочку с новым гадом, которого она победила и почти съела, сделал шаг вперед. Мне хотелось примоститься в каком-нибудь тихом месте и уснуть. Как только я вошел в зал, передо мной появился юрист. Его глаза вновь напоминали две горящие головни. «Где?» – завопил он. «Что?» – устало отмахнулся я. «Где Лиса? Мне пришло сообщение, что она погибла. Что с ней?» Требовательно вопрошал юрист. «На нее напал монстр», — ответил я. Похоже, смерть девушки сильно огорчила Милана. «Там, правда, жуткая тварь была. Мы бы точно ничего не сделали. Но Оша ее убила. Она отомстила за Лису». «Где она? андор По щекам парня заструились слезы. Я от этого зрелища на секунду впал в ступор. «Та... там...» — указал я направление. — Там как раз Оша доедает мозги твари. Милан тут же молча бросился в указанном направлении. Через пару минут он появился, держа в руках верхнюю половину девушки. Юрист при этом громко рыдал. Вот уж не думал, что Милан такой чувствительный. Ну или его с девушкой связывает нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. — Она... она хорошая! — забормотал юрист сквозь слезы. — Не заслужила такой смерти! лиса правда старается изо всех сил поверь андор его слова вновь захлебнулись в глухих рыданиях да хватит тебе убиваться она же сейчас оживет даже я уже к этому привык ты вон уже раз пятьдесят за эту неделю умирал мы другое дело а она девочка он сел на землю боюкое обрубок тела да уж я явно что то не понимаю зрелище было мягко скажем жутковатое Я старался избегать смотреть в сторону товарища. Однако нечто странное привлекло мое внимание. Что-то неправильное было в представшей картине. То есть она и так была совсем ненормальная. Но была деталь, которая делала всю ситуацию еще более жуткой. Мое подсознание что-то заметило, а я еще не понял, что именно. Что же это может быть? Твою... Да что же это? Голова лисы! Верхушка черепа отсутствовала, и было ясно, что внутри пусто. Я попытался сдержать рвотный позыв, и не смог. Милан не обратил на меня никакого внимания, и хорошо, надеюсь, он ничего не поймет. Никогда. Даже для меня это верх ненормальности, несмотря на все мое нездоровое отношение к самке Биаров. «Оша», — позвал я мысленно, — «Оша, твою мать!» «Что? Я не понимаю, что с моей матерью!» раздалось в моей голове. «Да ничего!» Я попытался мысленно передать всю гамму своего недовольства. «Ты зачем сожрала Алису? Она же своя!» «Так она ведь мертвая! Какая разница?» Возразила Оша. «Она своя, блин!» «Ясно? Своя! Своих трогать нельзя!» «Я думала, это только к твоему этому Милану относится!» Невозмутимо ответил голос. «Ко всем!» «Это относится ко всем людям!» – отрезал я. «Попахивает расизмом!» – заключила Оша. Причем было очевидно, что расизм – новое для нее слово. «Другую самку или мать можно? Мы всегда так делаем, а людей почему-то нельзя!» «Нельзя!» – припечатал я. «Но это расточительство! У нее очень хороший мозг! Питательный и сильный!» – продолжил огнуть свою линию Биара. «Прекрати! Я не хочу этого слушать! Черт!» Меня снова вырвало. Сообщение Оши сопровождалось образом. маск Твою мать!» Меня в очередной раз скрутило пополам. «Пожалуйста, не ешь больше никого и не присылай мне эти образы! Черт, еще и вкус! Ты непоследователен!» Хмуро ответила Оша. «Я вижу, что ты желаешь мне добра, и по твоему мнению, что я должна выжить!» «Однако ты своими мизерными силами не сможешь меня защитить. Я себя тоже не смогу защитить. Поэтому мне нужно становиться сильнее. Мозг людей – хорошая подпитка сил. Мертвое тело больше не вмещает в себя жизнь. Не нужно никому. Ценный ресурс и полезный сможет сделать меня сильнее. А ты не даешь. Значит, я буду слабая и меня погубит». Что-то в моей голове поменялось. Видимо, это какое-то очередное воздействие богомолицы Однако вид воющего юриста не позволил мне совсем потерять бдительность. «Пожалуйста, Оша, не делай так больше. Если я вдруг умру, ты можешь съесть мою голову, но, пожалуйста, не ешь других людей. Ты непоследователен и нерационален», — снова возразила Оша. «Я постараюсь послушать тебя, но ничего обещать не буду». Я вроде успокоился и меня перестало тошнить. Но тут мой взгляд снова упал на юриста. Он всё так же, рыдая, поцеловал мёртвую девушку в губы. От этого меня в очередной раз вывернуло одной желчью. Всё остальное вышло ранее. «Там тварь в озере!» Пришло вдруг сообщение в чат. Отправителем значилась Лиса. «Скорее туда! Она жутко опасная и офигенная! а чуметь!» Она вас по-любому убьет, но это того стоит. Шмальните по ней за меня пару раз». Милан с глупой улыбкой поглаживал тело. «Жива», – прошептал он. А затем написал в чат. «Она убита. Ты отмщена, боевая подруга». Милан отбросил в сторону половинку тела и, казалось, совсем забыл о нем. «Слушай, а чего ты так убивался? Я до этого не замечал между вами романтики», – спросил я Милана, вытираясь рукавом. «Она девочка». Хрупкая, хоть и старается быть боевой подругой. Но ее нужно защищать и оберегать. Какой бы сильной она ни была. Лиса — девочка. Маленькая и беззащитная. И она...» Юрист замолчал на полусловие. Он смущенно застыл, явно изучая что-то в интерфейсе. «Андор, мне пришло какое-то странное уведомление». Вдруг пробормотал он. «Какое?» Устало поинтересовался я. Если честно, меня совершенно не интересовало, что ему там пришло. «Сейчас зачитаю», — ответил он. «Поздравляем, дорогой друг. Ввести Фио. Мы рады сообщить радостную весть. Твой долг был выкуплен, и ты больше не принадлежишь корпорации «Колонизация». Согласен ли ты с такими условиями? В случае положительного ответа ты будешь мгновенно умерщвлен и отправлен в другой регион. Выберите вариант ответа. «Принять». «Принять». Автоматический ответ будет принят через пять... Четыре... «Эй, а где отказа...» Юрист вдруг завалился на землю спиной вперед. «Эй, Милан, ты жив?» Ответом мне было уведомление системы. «Внимание! Внимание! Член вашей, вашей группы убийц «Внимание! Член вашей группы убит!», вашей группы убит. убит. «Вот черт!» «Да как так-то?» Я стоял, глупо хлопая глазами. «Что происходит вообще?» Следом за этим пришло следующее уведомление. «Уважаемый андор Корпорация «Галактические захватчики» просит тебя незамедлительно явиться в ближайший офис нашей корпорации. Необходимо провести ряд проверок. Кроме этого, мы готовы пересмотреть сумму задолженности по вашему долгу и график выплат. Данное задание является срочным и обязательным к исполнению. В случае неявки в течение 24 часов – Корпорация получит право на применение мгновенной смерти. Просим внимательно отнестись к данному посланию и незамедлительно явиться в наш офис. С уважением, Корпорация Галактические Захватчики. час от часу не легче. Ожидаемо прилетело третье сообщение. Конечно, почему бы и нет? Где два, там и три. Сообщение пришло от Хельги. «Привет, мелочь!» В своей обычной манере писала она. Я даже представил, каким тоном она бы это сказала, и поёжился. Похоже, дух Хельги меня преследует. «Вижу, ты прикипел к этим пещерам. Через пару часов буду мимо следовать. Могу тебя в город проводить. Я, правда, без транспорта, но тут до места можно добраться на своих двоих. В общем, через час выметайся из своих казематов наружу. Ждать особо не буду». «Хорошо, Хельга», — ответил я, а сам снова вернулся к письму от Галзов.